Глава 17 Лавина неприятностей Только теперь, спустя четыре года после посвящения, я узнал, что слово Прималь означает первородный, изначальный. Его корни произрастают из глубин древнего языка, которым люди пользовались задолго до появления черного солнца. Учитель поведал мне об этом вчера. Искренность в его голосе не дает повода сомневаться, однако я нахожусь в сильном замешательстве, ведь он не может воспроизвести ни одной буквы из той системы забытых знаков, хотя и утверждает, будто она в самом деле существовала. Учитель называет прималей хранителями, внутри которых обитает память Сетеры. Она уходит во времена столь давние, что сложно даже вообразить. Океаны знаний спят в глубине человеческого разума и еще не придумали верного способа извлекать их оттуда. Примали те, в ком хранится тайна черного солнца и множество других сокровищ, если бы только я знал, как добраться до них». из черновиков книги летопись прималя отшельника такалама. материк намул царство семи гор город унььяпанья одиннадцатый трит тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца со стороны липкут был Точь-в-точь точь низенькая размалеванная девчонка, одетая в красный кафтан. Рыжие волосы, заплетенные в сотню косичек с лентами разных цветов, доходили ему до пояса. Из-за них-то Липкут и получил прозвище. Сейчас он ходил по сцене, прикрывая лицо веером так, что видны были только подведенные сурьмой глаза и толстые брови, и щебетал очередную шутку. А я ему и говорю о, о о я дева неприступная, никак ты меня не уговоришь. Тут косичка поменял елейный голосок на грубый бас и, прилепив к лицу бумажную маску с выпученными глазами, рыкнул: А ты высунь ножку до коленочки, а я тебе за это монетки на нее положу, однако другой. За всегда ты и винной смеялись, расплескивая на пол кислое пиво. Липкут продолжал играть. — Ну и высуну я до коленочки, а дальше-то что? — прощебетала неприступная дева, медленно приподнимая подол кафтана, под которым темнели замызганные штаны. — А ты больше высовывай, милая! — проревела маска. — Ты смотри, сколько у меня монет! Вот и еще одну, и еще одну положу тебе! — Ах ты противный! — всплеснула руками дева. — Думаешь, я такая дешевка? «Ты ребром друг к другу их ставь, а не плашмя, а так в пять раз больше уместится!» Зал взорвался хохотом, только один парень за дальним столом глядел на липку да с нескрываемым отвращением. Косичка раскланялся во все стороны, собрал медики и поспешил к недовольному. «Я смотрю, ты не местный», — сказал он, обмакивая рукав, — принесенная разносчицей блюдце и вытирая краску со щек и губ. Вместе с алым цветом с лица Липкуда смывалась фальшивая улыбка и наигранная радость. «Ну и...» — нахмурился парень, мрачно жуя хлеб с сыром. «Эй, кровяные колбаски с капустой на двоих и запить!» Липкут убедился, что девушка услышала и вернулся к разговору. Я о неместных сразу вижу, да и акцент у тебя сильный. Ты откуда? Тебе чего надо?» Парень откровенно злился и косичка поспешил смягчить беседу. «Да ничего мне не надо. Поговорить просто хочется с иноземцем. С меня ужин и питье идет?» Парень как раз дожевывал бутерброд и возрился на липку да с большим недоверием. «Чего тебе надо?» — спросил он, чеканя каждое слово. — Если на чистоту, то я истории собираю интересные из разных стран. Легенды там, песни, стихи. — И чего ты взял, что с этим ко мне обращаться можно? Я на пивона похож. — Ты похож на того, кто в этом разбирается, — честно сказал Липкут, отхлебывая из принесенной кружки. Разносчица торопливо смахнула мусор со стола и поставила две дымящиеся тарелки с кровяными колбасками, капустой и луком в маринаде. Рядом появилась чашечка томата, блюдце мелко нарезанной петрушки и корзинка с круглым хлебом, поделенным на четвертины крестообразной вмятиной. Парень сглотнул. — Налетай, — предложил косичка. — Можешь ничего не рассказывать. Считай, что я за компанию с тобой расплатился. И чем хороша моя компания. — А красивый ты. Вместо картины любоваться буду. Полезно, говорят, за едой смотреть на что-нибудь приятное. Парень состроил мину, полную презрения, и липкут хмыкнул. — Вот так же ты на меня смотрел, пока я на сцене кривлялся. Это мне и понравилось. Сразу видно, что ты понимаешь в хороших выступлениях, поэтому и морщился над моим. А ты не подумай, я же не только голые шутки знаю. Просто в таких местах народ высокое искусство не понимает. Им чем ниже, тем лучше. Вот в театрах другое дело, там и люди другие. — Ну и чего тогда ты там не выступаешь, раз такой приверженец высокого искусства? — фыркнул парень, все-таки откусывая от колбаски. Видно было, что он страшно голоден, а недавно проглоченный ломоть хлеба с тонкой пластинкой сыра ничуть не помог. При... «Кто?» — не понял косичка, поражаясь тому факту, что иностранец знает на его родном языке такие слова, которых липкут, и не слышал. «Приверженец», — повторил парень, — «сторонник чего-либо. Слушай, ты не подскажешь, где тут играют в го на деньги? Я уже все питейные в порту обошел, нигде не видно. У нас тут такого и нет». — пожал плечами косичка, убирая волосы за ухо, закатывая рукава и неторопливо принимаясь за еду. — Это же не Запад. Если только в Папари отыщешь или в каком-нибудь корабле Сноу или Твадора, на окраинах сидячие игры и не в почете. Мы тут все больше в мечи гоняем. — Вот же бред, а! — выдохнул парень. — Да это самая известная в мире игра! — Как это не в почете!» «Ты жуй!» — кивнул Липкут в сторону тарелки. «Остывает!» «Слушай!» — собеседник чуть наклонился к нему и спросил шепотом. «Ты чего меня кормишь просто так? Порченый, что ли?» Косичка поперхнулся. «Типун, тебе на язык. Порченых от здоровых не отличаешь. Ты, когда сюда заходил, видел, девчонка у двери песню пела, просила милостыню?» «Беленькая, с черной лентой в волосах?» «Да». Вот она порченая, а я нет. У нас все порченные черные ленты носят. Где ты у меня хоть одну увидел? А чего так занервничал тогда? Липкут перестал жевать и уставился в зеленые глаза парня. — Тайна за тайну! — предложил он заговорщицким шепотом. — Ты точно знаешь легенду или сказку хорошую. — Ну и зачем они тебе? — пробубнил собеседник, расправляясь с капустой. — Все равно в клоповниках выступаешь. Так, кстати, и не ответил, чего на большую сцену не идешь. — Это не для меня, — отмахнулся Липкут. — Я человек маленький, меня и так любой норовит в землю втоптать, а ты мне про театры. В наш век чем проще живешь, тем дольше протянешь. Парень глянул на него свысока, но промолчал. А у тебя, я смотрю, дела не очень, заметил косичка. Слабо сказано. Все дорогое, а заработать негде. Я вообще не должен был тут застрять. Мне в другое место надо было. Но почему-то с Тауса корабли ходят только в намол. Тауса, ты процветной остров. Так это дело известное, где еще пестрые ткани в таком почете, как у нас? — Вот сюда все и отправляют. — Слушай, а играют в го на кораблях, которые на большую косу идут? — Вот ж не знаю, я в таких местах не бывал и бывать не собираюсь, — пожал плечами липкут. — Не люблю проблемы. — Так и будешь всю жизнь за медики кривляться. — Да ты бы на себя посмотрел. Нищета нищетой одно бахвальство и осталось, и не им ты живот свой наполнил, а моими жалко заработанными медиками. — Между прочим, парень зло зыркнул на липку, да, и собрался уже что-то выпалить, но тут их привлек шум со стороны входной двери. Подвыпивший моряк затащил внутрь порченую девочку и повел за собой к дальней части винной, где изнывало от скуки ватага тощих матросов. Их стол стоял возле камина, отчего лица мужчин приобрели оттенок спелой тыквы. Он ее кормить собрался? спросил парень с интересом, наблюдая, как моряк показывает девочке на тарелку, потом на огонь. Матросы загоготали, опорченное лет двенадцати, бледная, как мотылёк, заулыбалась. Да как же? поморщился Липкут, стараясь не смотреть на пламя. Давно заживший ожог под кафтаном начала припекать. Они ее поразвлечься привели. Парень нахмурился. Она же маленькая. — Да тут в другом развлечение, — пояснил косичка, и его обдало жаром. Девочка сунула руку в огонь и, взвизгнув, отдернула. Мужчины гнулись от хохота в подковой, порченная плакала и смотрела на чашку. э нет громко сказал матрос, отодвигая от нее еду, — ты не дотерпела. Давай еще, теперь точно не обожжет. Девочка послушно позволила Камину во второй раз лизнуть руку и зарыдала с новой силой, прижимая к груди ладошку, покрытую волдырями. Улипку да под кафтаном все плавилось. Левая половина тела, где кожа была сплошь изуродована давним пожаром, невыносимо болела. Захотелось уйти, но не бросать же недоеденный ужин. Она дура совсем. — спросил парень, приподнявшись и наблюдая за весельем со странным выражением тревоги, которого Косичка не понимал. — Она всему верит, не видишь разве? — Не знаю, как у вас, а тут многие с доверчивыми развлекаются. — Да ты сядь лучше и не пялься. Чего так уставился? Матросы — народ грубый, проблем не оберешься. — Пойду-ка я тоже развлекусь, — процедил парень сквозь зубы. — Эй, эй! Липкут заподозрил неладное и схватил его за рукав. — Ты куда направился? — Если хочешь посмотреть со стороны, смотри, это их развлечение, а не твое, они тебе там живо гриву намылят. Парень вырвался и зашагал к шумному столу у камина, где девочку увещевали сунуть в пламя вторую ладонь. — Вот же болван! — шепнул пораженный косичка. Что-то странное чувствовалось в этом парне. В его словах и поступках вызывающим взгляде и уверенных движениях. Он выглядел загадкой, которую хотелось разгадать, и липкут замер, как во время хорошего выступления, когда от актера невозможно оторваться. Парень распихал моряков, схватил со стола булку и сунул девочке со словами «Иди отсюда!» и никогда больше не заходи в такие места. Он толкнул ее к выходу, и порченная послушно побежала, прижимая к груди хлеб. Косичка перестал дышать. Назревала кровавая драка, и пора было делать ноги, но он не мог пошевелиться. Вся винная превратилась в огромный глаз, вперившийся в спину парня. — Ах ты! — задыхаясь от негодования, начал было матрос, приведший порченую. В следующий миг у его горла блестел, впиваясь в кожу потрясающей красоты изогнутый кинжал. Никто даже не заметил, когда парень умудрился достать оружие. «Будешь так делать, и я отрежу твою рыжую намулийскую голову, а потом поджарю вот в этом камине веселье ради», — сказал он очень тихо, но слова услышали даже в дальней части залы. «И вы все сидите и жрите свое пиво молча. Над детьми издеваться не смейте, а то я начну развлекаться по-своему». С этими словами... Он медленно отнял лезвие от шеи потного ошалелого моряка и направился к выходу, по пути кивнув косички. Тот чуть на месте не умер, прошитый со всех сторон пиками взглядов. Какой уж тут ужин, когда сидел за одним столом с конченным психом, на которого теперь зуб у всех местных моряков. Да его же порежут на мелкие кусочки. Лип куда? Порежут. На то плевать, главное, себя от проблем избавить. И Пивун тоже заторопился к выходу, пока шокированная представлением публика не ожила. Спустя пару минут беглая троица пряталась в закоулке, слушая, как по улицам носятся горланящие ругательства матросы. — У тебя вообще мозги есть? — выпалил косичка, выглянув из портала в стене, где они стояли. — Ты зачем это сделал? — Да так. Равнодушно отозвался парень, глядя на порченную у себя под боком. Вспомнил кое-кого, разозлился. Липкут схватился за голову. «Да ты ненормальный!» «Точно ненормальный! Ты хоть подумал, что потом будет?» «Да они теперь и тебя, и меня, и вот эту на кусочки поделят и сожрут!» «Плевать я на них хотел», — сказал парень, накидывая капюшон на каштановые кудри. «Мне все равно уплывать скоро». А они не с моего корабля!» «Тебе-то уплывать!» — топнул бесновавшаяся косичка. «А я что делать буду?» «А ты иди и выступай в нормальном театре, а не ной. Девчонку с собой прихвати, чтоб не пришибли. Она вон петь умеет вроде». «Еще только ее мне не хватало. Сам за нее впрягся, сам и заботься теперь. У меня с этим плохо». Парень похлопал косичку по спине и приспокойно зашагал в сторону главной улицы. Время проходило в оцепенелом молчании. Девочка дула на руки, а Липкут старался не смотреть на нее. Ему становилось плохо от вида ожогов. «Дай-ка сюда!» — не выдержал он, наконец. Прикоснулся к ладоням порченной и пропустил через тело холод. Волдыри покрылись тонким слоем иния. Это чтобы меньше болело. — пояснил Косичка, с удовольствием чувствуя, как жар под одеждой утих. — Если замерзнешь, скажи, я уберу. — Он настоящий? — удивилась девочка, слегка заикаясь и разглядывая посеребренные руки. — Это снег? — Тихо ты. Проблем не оберешься с тобой. Молчи лучше. Косичка... Боролся с морозной болезнью уже много лет, и все без толку. В день страшного пожара внутри Липкуда проснулось колдовство холода. Оно потушило огонь, когда мальчик выполз из-под обугленных балок, все кругом было покрыто толстым слоем льда. С тех пор то и дело приходили странные сны, от которых пивун просыпался в поту, но вместо капель смахивал с лба ледяные крупинки, а кровать под ним хрустела с родни мокрой ткани на морозе. Проклятие шаманов мучило Липкуда вот уже десять лет. Разве можно избежать проблем, когда ты такой? Косичка неспроста оказался в унье-панье. Дальше его ждала Папария, город вишневого вина и разноцветья уличных фонарей, а неподалеку от него — кладбище шаманов, где, по слухам, можно было избавиться от колдовства. — Все, — сказал он девочке, — дальше я сам. И ушел, нервно озираясь по сторонам. Могильный лес — место неприятное. Сколько лосей тут подохло одному небу, ведомо. А на первый взгляд и не скажешь, особенно днем, когда яркая зелень бьет в глаза со всех сторон. Кругом блестит затянутая ряской топь, играют глянцем Растения с крупными сочными листьями. Только в этой части намула росли такие гигантские папоротники, а вот деревья были тоненькие, доверху облепленные мхом. Меж островками с твердой почвой лежали наполовину утопшие белые точно кости остатки берез. По ним-то липку ты хотел добраться до конца болота. Поначалу все шло гладко, он ловко балансировал на узких стволах, пока не попался тот самый. И ведь шкура на нем была целехонько, а внутри оказалась одна труха. Ладно, хоть место не глубокое. Что ни говори, а тонуть косичкой не любил. Даже ради сочинения самых страшных историй. В могильном лесу без того ужасов хватало. Одно дело эти лоси. Ну, заплутали бедняги, так и лежат себе спокойно, никому не мешают. А вот люди, даже умерев, умудряются другим покоя не давать. Ходят и пугают прохожих. Из-за них дорогу и забросили. Ну, и потому, что у пары человек от местной жижи по телу пошли жуткие язвы. Так с ними затмению и отдали. Ясное дело, и проклятый шаман внес свою лепту. Говорили, он сам где-то тут утопился, чтобы его кости никуда не делись, и он потом переродился из них. В призраков Липкут не верил. Да и день в разгаре стоял, когда он только ступил в торфяное царство. Но теперь уже вечерело, сумерки нагоняли жути, и косичка порядком струхнул. Только попробовал выбраться, глядя а слева кто-то белый стоит. Липкут так и сел, чвокнула под ним жижа. Шумная птица перелетела с ветки на ветку. «Изыди!» — рыкнул косичка грубым страшным голосом и обрадовался, что не потерял дар речи. С таким, как у него, талантом и мертвого можно испугать. Но привидение никуда не делось. Стояло, глазами хлопало. Липкут пригляделся и увидел все... ту же девчонку из уньепаньи в сером шерстяном платьице и облезлой шали на плечах. Она топталась на краю островка, к которому припадала злополучная гнилая береза, и смотрела на липку до да, льдисто-серыми глазами без живой искорки. — Ох, дура, у меня чуть сердце от страха не лопнуло. — Держи, — сказала порченная, протягивая скользкую палку. Она обернула ее подолом, чтобы ухватиться покрепче, и принялась вытягивать Липкуда. Ближе к берегу топь становилась глубже. Косичка ушел в нее по поясу и вряд ли выбрался бы сам. Девочка пыжилась и кряхтела, селенок у нее было мало, но Липкуду и это помогло. Особенно он радовался, что сумел вылезти, не оставив в дар болоту свой распрекрасный кафтан с рукавами, черпавшими грязь с к — Да, уделал так уделал, — присвистнул он, оглядев себя. — Это конец света, скажу я тебе. — Почему? — удивилась порченная. — Почистим, да, да и все. — Почистить-то почистим. А кто меня такого вонючего теперь в питейную пустит? И без крова остался, и без еды. Тьфу! Он пнул трухлявый пенек. — Зачем тебе столько косичек на голове? — спросила минуту спустя порченная, назвавшаяся Эллой. — Для яркости, — пояснил Липкут, отирая ткань мхом. — Ну и для истории. Я всем говорю, что всякая в меня влюбленная девица дарит мне ленту или отрезает от платья лоскут в знак вечной любви, а я вплетаю подарок в волосы. — Это правда? — удивилась девочка, помогая чистить кафтан. — Да нет, конечно. Зато народ смеется и запоминает меня. На деле после визита пивуна в какую-нибудь деревню каждая третья селянка, собирая вещи с бельевой веревки, ругала, на чем свет стоит болвана, подрезавшего подол ее юбки или утянувшего корсетный шнурок. Липкут никогда не пользовался успехом у женщин, но щеки от их дальнобойной брани горели так, что ягоды на румяна можно было не давить. слушай ну хватит уже за мной ходить взмолился косичка когда они выбрались из леса я плохой ясно плохой я не ходи за мной я все равно пойду прищурилась элла кутаясь в облезлый платок липкут застонал о все беды мира на мою рыжую голову ты понимаешь что мне тебя даже кормить нечем у меня денег нет а я — Песни петь умею, — сказала Элла. — Да давай будем вместе петь. Может, нас накормят. Меня иногда кормят за за это. — Да ты же заика. Какая из тебя певунья, передразнил косичка. — Когда пою, не, -не заикаюсь, — смущенно буркнула Элла. Липкут раздраженно вздохнул и зашагал дальше. Прохлада ночи скрадывала запахи, меньше била в нос торфяная вонь. Терпкий аромат вереска стал едва различим. Пивуну хотелось скорее добраться до города. Он не любил темное время суток, если только не проводил его в питейных домах среди шума, потных людей и раскаленных жаровин. Ночью все умирало. Не катили по дорогам резвые повозки, молчали птицы. Не гудели над фиолетовыми куртинами пчелы, мир выцветал и затихал до утра. Элла вдруг остановилась, посмотрела на небо и застыла в восхищении. Ореол серебристых волос, выбившихся из косы, взвивался над ней тонкой паутинкой. В глазах отражались звездные россыпи. Как красиво! Прошептала девочка. Липкут тоже залюбовался. Теплое чувство прошлось по сердцу, возвращая воспоминания детства. Какой восторг вызывали у него эти подвешенные над головой драгоценности. Сколько раз он мечтал о крыльях, чтобы подняться в самую выси и собрать все до единого каменья. Половину подарить матушке? Пусть украсит себе платье и не завидует соседкам. Другую обменять на леденцы и раздать ребятам в округе. Тогда они точно захотят дружить с коротышкой Липкудом. С утра до вечера косичка бегал за гусями и собирал, а то и дергал перья, варил клей, от которого не раз приходилось кромсать слипшиеся лохмы, и плел корзину, такую огромную, что умещался в ней целиком. Потом перья пылились на дороге, клей буграми застыл на стенках котелка, а корзину для сбора звезд продали. Все ушло. Лишь вдохновение, ласковое и безмятежное, осталось с на всю жизнь. Жался к ногам сонный вереск, дыхание ночи расстилалось туманом. Звезды, словно тысячи зрителей с огоньками в руках, расселись на невидимых трибунах. И наблюдали за липкудом. Он оглядел простор и запел протяжно, волнительно, с придыханием. А в намуле течет полынь река. Не искупаться в ней и не напиться, но клюждано тебе родиться. Войди в нее, она не глубока. На втором куплете. К нему присоединилась Элла. Она пела выше и тоньше, но хорошо попадала в мелодию и действительно не заикалась. Помни прохладу, пыль со стоп смахни, усталость сбрось, а злость пусть потом выйдет. Полынь реке ты душу распахни, она по капле горечь твою выпьет. А в намуле по ветру льется мед, Но на язык у сладой не ложится. Коль ты решил на свете появиться, Вдохни соцветье вересковых вод. В лилово-фиолетовый пурпур Приляг как окунись глазами в небо И думай не о том, сколь дома хлеба. Мечтай, как беззаботный трубодуш, Липкут замолк и продолжил идти в абсолютном молчании. Слова могли спугнуть воцарившийся в душе покой. — Когда зайдем в город, ни с кем не разговаривай! — сказал он, вдруг сделавшись очень решительным. — Почему? — Я придумал, как нам еды раздобыть на двоих. Терпеть не могу лишние проблемы, но мы с тобой так ноги протянем, вот и молчи. Поняла меня? Элла кивнула, потом сказала... — У тебя красивый голос. Я летела вместе с ним. — А у тебя голосок такой, как будто ты все время заикаешься. Не, — Не смешно. — Полезай сюда. Липкут распахнул кафтан, в котором поместилось бы еще двое, укутал и приобнял Эллу. Идти стало неудобно, зато девчонка пригрелась и притихла. Сиамскими близнецами они добрели до главных ворот и двинулись в сторону питейного дома. В нос ударил умопомрачительный запах жареного мяса с луком и дымный аромат овсяных лепешек. Тишина сменилась бойкими криками торговцев, визгом ребятишек, скворчанием жира на углях, чавканьем, чмоканьем, звоном. Славный город Папария сверкал разноцветьем огней. Казалось, в небе над ним кто-то проделал дыру, и оттуда высыпалась целая куча звезд. Люди поймали их, закатали в банки и выставили у домов. Улицы были теплыми, уютными и праздничными. Мерно таяли за цветным стеклом свечи. Как и всегда, перед затмением горожане жгли их ночь напролет. При свете ламп гуляли, торговали, шумно ссорились. Они выспятся после, в чернодень, а пока в городе бурлила жизнь. Липкут и Элла влились в шумный поток и без труда пробрались к большому зданию из желтоватого камня с окнами в виде виноградных гроздей. Крошечные круглые стекла разных оттенков синего лепились друг к другу, следуя задумке неизвестного мастера. Над ними зеленели настоящие лозы. Усики цеплялись за трещинки и шероховатости кладки, тянулись к самой крыше, увивали прямоугольные колонны возле крыльца. Липкут шумно выдохнул, толкнул дверь и вошел. Внутри было жарко и дымно, стояли в три ряда выскобленные столы. Впереди терялась в темноте лестница, ведущая на второй этаж. Там обыкновенно ночевали заезжие, или совсем уж пьяный, если имелось в кармане деньга. Липку окинул взглядом залу и отыскал нужного человека. Старина Гвен ничуть не изменился, все такой же лысый и важный. Он стоял за стойкой, с озабоченным видом гоняя камни на счетах, и не обратил внимания на нового постояльца, пока не почувил исходящую от него вонь. Все головы повернулись в сторону косички. Люди зажимали носы и морщились. Гвен приставил к лицу крепко надушенный платок. От яростного взгляда пивуну захотелось бежать куда подальше, но он пересилил страх и направился прямиком к хозяину. — Спою, станцую глушом, сочиню балладу для твоих усиков, — предложил он. — Ты лучше катись отсюда, по добру, по здорову, и мойся, — мрачно процедил Гвен. — Я бы к тебе и не заявился, да дело у меня такое, что деваться некуда. Липкут кивнул на спрятанную под кафтаном Эллу. — То это у тебя там? — Девка? — Какая тебе девка? Косичка огляделся по сторонам, нагнулся к стойке и шепнул с видом. «Привидение — Привидение! Квен недоверчиво фыркнул. — Я, видишь, грязный какой. — Чем воняет? Чуешь? — Дерьмом воняет. смертью пахнет смертью липкут уловил искру страха в темных глазах суеверного хозяина и продолжил не так то просто я сюда добрался по болоту шел по дороге заброшенной чуть не утоп бреду значит смеркаться начало воронье на ветках каркает дерева ветки свои жуткие выставили шевеляться «Чернющее все становится, у, -у, у а березы под ногами как кости белеют, будто какой гигант там давным-давно в пучину ушел, а потом всплыл рыбой обглоданный, гляжу я, мелькает что-то вдалеке, и то ближе, то дальше, то едва видно, а то в самый затылок дышит». Косиська продолжил нагонять жути, и когда Гвен так увлекся рассказом, что даже убрал от носа платок, — Резко распахнул кафтан. Вот! При виде Эллы, целиком покрытой инием, хозяин шарахнулся к шкафу и ударился об него. Дрогнули полки, зазвенели бутыли, запахло клевером и вереском. Это разбились графины с наливками. Содержимое просачивалось между щелями, половицей струйками стекало в погреб. Гвен выругался. Липкут спрятал девочку. Вот! Так и ходит теперь за мной мертвая. Страсти всякие рассказывает, кто, когда помрет, на ком проклятие висит, у кого дитя порченное родиться может, нашептывает, спать не дает, а если уйду от нее, хоть на шаг придушит. Виж след. Липкут продемонстрировал красную полосу на шее и натертую узким горлом рубахи. Гвен побелел и выпучил глаза. Он и сам походил на привидение. Десяток зевак со страхом таращились на ноги Эллы в обледенелых башмаках. Повисла напряженная тишина. «Так и чего ж ты сюда ее припер?» — выпалил кто-то. «А наш смерть несет. Подохнем все!» «Да ты не бойся», — прищурился Липкут. «Никому она вреда не сделает, потому как я ей крови своей пить даю». — Крови! — ахнул Гвен. — Так и есть, — хмуро кивнул косичка. — Уж и таю я, и бледнею, одеваться некуда. Упокоиться ей надо, и тогда можно будет на болотах новую дорогу рубить. Никто там больше не утопнет. На липку да поглядывали с опаской, и он понял, что пора выполнить задуманное. — Пойду я дальше, — сказал он. — Мертвый зовет. Только и сказать зашел, что дорогу можно рубить новую на болотах. И вы все не бойтесь, упокою я ее. Не будет никаких вам проклятий. Только смотрите, не трогайте ни ее, ни меня, ни ток. вам прицепится. Все расступились, когда он побрел к выходу. У порога обернулся. «Слышь, Гвен, поесть мне, собери в дорогу, вдруг помру. Не упокою ее тогда». Из чего, проваливай отсюда!» «Да ты мне на пол, кинь, я подберу. А наш кровь мою пьет, сил нету». Хозяин поглядел на остальных, ища поддержки. Дайте ему!» — Всполошился лохматый старик. «И побольше дай, пусть далеко уходит. Помрет еще где у околицы, а это к нам липнуть будет». Гвен вышел из-за прилавка и похромал к складу. Левая нога у него была, короче, правой — Через минуту он вернулся и бросил перед Липкудом мешок со съестным. — На вот, и проваливай, не вздумай еще сюда приходить. — Так и знай, уберег ты себя от проклятия! — воскликнул косичка и, подхватив еду, вышел за дверь. Теперь осталось найти сыроюшку для ночлега, а утром заняться поисками храбреца, готового провести Липкуда на кладбище шаманов. Урганы с навершиями, где в ящиках высоко над землей покоились тела колдунов. В царстве семи гор о воздушных могилах знал любой непослушный ребятенок. Раз в год местные жители даже проводили обряд смелости. Молодые парни собирались толпой и ходили на кладбище, но вроде бы никто так и не решился дойти до конца, и ни одного амулета оттуда не принесли. В Папарии про это место пели так... За горой корявой, где солнце тонет, Мертвые на холмах да в гробах ютятся. За леском, за речкую, воет и стонет Злой шаман, что смерти в лапы попался. Не ходи по тропке через долину, Не держи на запад, да свой путь дорогу. Коль пройдешь однажды через топь трещину Уже не вернешься к родному порогу. Спалит твои кости черное солнце, Прах поднимет колки до да холодный ветер. Над горой корявой стервятник вьется. Не ходи на запад, а после на север.